Что произошло в Амбере? Почему тебя там больше нет?、И、я. Снова длительное молчание. Кончилось мое время. Голос его звучал, будто издалека. Ты хочешь сказать, что отрёкся от престола? Никто из братьев ничего мне об этом не говорил. Да я им не до конца и доверяю, поэтому особенно и не спрашивал. Эрик захватил трон. Джулиан охраняет Арденский лес, Кейн и Джерард побережье, Блейс готовится выступить против них вместе со мной. Мы пока союзники. Что ты на это скажешь? Ты единственный, кто меня спрашивает. Произнес он странно задыхаясь. Да. Что да? Да. Идите на них войной. А ты?